Дорога на Порт-Аллен, Луизиана. 28 июня 2010 года. Собирались быстро. Дорога была каждая секунда. Нужно было ударить так, чтобы застать противника врасплох. Вообще вся эта акция больше походила на налет на город в стиле вестернов, чем на боевую операцию. Но в Дельте учили, чем более диким и безрассудным кажется то, что ты делаешь, тем больше шансов, что противник не сможет ничего этому противопоставить. Броневик вытащили быстро, тем более, что кран на Ашкоше был мощным, рассчитанным на эвакуацию машин до 40 тонн весом. Просто подцепили нашу каракатицу и с одного рывка вытащили ее из канавы. Поставили на твердую землю. Кран передали морпехам, тем, что занимали позиции на заводе. По идее, сил для того, чтобы удержать завод, не дать прорваться бандита у них должно было хватить. Их было больше двадцати человек. Сами же выехали к Порт-Алену. Неприятности начались почти сразу. Решили двигаться не по прибрежной центре Вера, а по более широкому и удобному первому шоссе. Но раз оно более широкое и удобное, то и проблем там было не в пример больше. Первый раз нас обстреляли у Фоу. Там железнодорожная ветка выходила прямо к дороге и имелся погрузочный терминал. Естественно, мимо такого пройти невозможно было. Около терминала жизнь просто кипела. Стояли несколько машин, причем необычных пикапов, а вполне даже грузоподъемных машин. Самым маленьким там был Интер-7000. Из поставленного к терминалу состава что-то усиленно разгружали, причем даже использовали козловой кран. На крыше стояли то ли мародеры, то ли бандиты, но с винтовками и автоматами. Наш броневик шел первым, БТР отставал метров на сто. Договорились двигаться именно в таком порядке, потому что я лучше знал эту местность и у меня в машине была свежая карта этой местности. Да и просто потому, что именно я являлся инициатором всей этой глупости. Дорога в этом направлении делала резкий поворот и вперед не просматривалась. Мы выскочили из-за поворота всего метрах в ста от мародеров и те открыли по нам огонь. На сей раз на место стрелка за пулемет решил встать я, потому что хотел увидеть и запомнить дорогу. Не исключено, что ей придется пользоваться еще не раз. Когда по машине градом ударили пули, стреляли по нам одновременно не меньше десятка стволов. Я вначале инстинктивно залег за щитки, думая не отвечать огнем. Опасное место можно было проскочить на скорости. Но почти сразу понял, что если не подавим огневые точки, находящиеся на крыше железнодорожной станции, на уровне примерно третьего этажа, то меня, не стреляя из положения стоя, и сверху вниз все-таки зацепят. Перекинув пулемет, неудобный сволочь, я выпустил длинную очередь по крыше. Один из бандитов, здоровенный мулат, покатился по крыше, выронил оружие пытался за что-то уцепиться, чтобы остановить падение, но не смог и с диким воплем грохнулся на землю с третьего этажа. Остальные хоть и не перестали стрелять, но вынуждены были залечь, спрятаться за короба вентиляционной установки здания и ответили огнем. Такой огонь был мне не страшен. Скорректировав прицел, я открыл огонь, целясь по блестящим на солнце корабам системы вентиляции. Надеюсь, хоть кого-нибудь зацепить. И тут отказал проклятый пулемет. Свинья, бодро выпустив около двадцати патронов, лязгнула и заглохла. Жаргонное название М-60, ты в самом деле капризного и неудачного пулемета. Примечание автора. Черт бы побрал того ублюдочного урода, кто всучил мне этот пулемет. Лучше бы вообще его не было. Теперь вы понимаете, за что я, да и не только я, один уважаю русскую систему Калашникова. За отсутствие таких вот подлянок в самый неподходящий момент. Пока я, выражаясь последними словами, приводил в боевую готовность запасное оружие, все тот же веппери с длинным магазином. Бандиты сразу уехали в то, что произошло. И не сносить бы мне головы, если бы не шедший сзади бронетранспортер. Услышав перестрелку, его механик-водитель поддал газу и оказался на месте как раз вовремя. Град пуль закрыл крышу как раз в самый момент, когда бандиты поднялись из своих укрытий и смел их подобно метле. Кого-то отбросило назад, кто-то, кто успел подбежать к самому парапету, упал вперед, роняя оружие. Как бы то ни было, всех стрелков на крыше смело ливнем огня буквально за 5-6 секунд. Бронетранспортер развернул башню и, не снижая скорости, выпустил две очереди из пушки по грабящим поезд мародерам. Одна пришлась по кабине портального крана, где сидел крановщик. Рваные куски металла и мясо брызнули в разные стороны. Один из снарядов, видимо, перебил какой-то трос, И висевший над одним из грузовиков контейнер с треском и грохотом рухнул прямо на прицеп грузовика с четырехметровой высоты. Вторая очередь угодила прямо в кабину и моторный отсек стоящего первым в ряду уже загруженного грузовика. Снаряды, рассчитанные на поражение бронированных машин, разнесли на куски и кабину, и двигатель. Больше по нам никто не стрелял. Второй раз мы влипли чуть дальше по дороге, около вест майн стрит Сельская местность, роскошная многополосная автострада, с обеих сторон магазинчики, стоянки новых и подержанных машин, склады. Благо, железная дорога рядом. И с той, и с другой стороны иногда были видны мародеры, что-то грузящее. Но по нам никто не стрелял. Не стреляли мы, смысла не было, мародерство так не прекратишь. И только в одном месте мародерам пришла в голову мысль пострелять. Было это на перекрестке, слева, метрах в пятидесяти от дороги, стоял какой-то склад, больше похожий на молочную ферму, в которой фермеры держат скот. Около склада стояла фура с «Кенворд». На нее с помощью вилочного погрузчика что-то грузили. Юркая желтая машина выезжала со склада и наезжала по пандусу в кузов фуры. Еще одна фура стояла сбоку от склада, то ли ждали очереди на погрузку, то ли уже была загружена. Охраняли это все дело по меньшей мере трое, причем от кое-как одетых и вооруженных самым различным оружием бандитов Они отличались очень сильно. Все трое были одеты в армейскую униформу. Армейские же тактические разгрузки — шлемы. Ни один из бандитов шлем не носил, если даже он у него и был. Из оружия две М16, причем одна с подствольником и пулемет М249. На наше появление они среагировали резко. Тот, что стоял ближе всех от дороги, вскинул винтовку с подствольником и выстрелил. И выстрелил точно. 40-миллиметровая граната разорвалась прямо по центру бронированного кузова. Пробить броню не смогла, но заставила понервничать. Старая модель, фугасная, без кумулятивного эффекта. Новая, скорее всего, пробила бы. Выстрелить второй раз он не успел. Я успел прицелиться и срезал длинной на пол магазина очередью. Прицелиться нормально с движущейся машины было сложно. Остальные двое, в том числе пулеметчик, залегли за машиной, отстреливаясь. По броне застучали пули. Что за чертовщина происходит? Стоп! С этим надо разобраться. Явно не бандиты. Если эти орлы ударят нам в спину, мало не покажется. И какого хрена они начали стрелять? Мы же просто мимо ехали. Броневик остановился прямо посередине дороги, БТР чуть дальше. И тут появился еще один мародер. Он выскочил из-за грузовика, вскинул на плечо длинную трубу. Ситуацию спас Том, один из наших снайперов. Как только броневик остановился, он без команды открыл боковую дверь, взял склад на прицел. И как только появился гранатометчик, среагировал первым. Точным выстрелом из М-40 отправил гранатометчика к отцам Тем временем я добил первый магазин, просто стреляя на подавление и не давая противнику высунуться. Отложил в сторону пустую винтовку, схватил рацию. «Папа! Папа! Твою мать!» Позывной пуласки в радиоэфире. «На связи!» «Давай, двигай напрямик, зайди с другой стороны. Нам фура мешает стрелять. У тебя машина полноприводная, ты полем проедешь. Осторожнее, мы прикроем». «Принял». Бронетранспортер соскочил с дороги, прошел, почти не заметив придорожную канаву, примерно такую же, в которой мы застряли и рванул вперед к складу, сминая все на своем пути. Я схватился за М-21, ее я поднял наверх вместо пулемета М-60, от которого все равно толку было мало. Том выстрелил еще раз, попал, не попал, непонятно. Навстречу бронетранспортеру тоже стреляли, но откуда, я так и не понял. Ни один стрелок в прицел виден не был. Что видишь?» Ни хрена, сэр. Я ни хрена. Что здесь вообще творится? Бронетранспортер уже был недалеко от склада, когда оттуда опять выстрелили из гранатомета. Не точно, заряд прошел мимо, перелетел через шоссе и разорвался где-то сзади. В ответ с БТР раскатисто застучала длинная пулеметная очередь. Папа, Грек, что за хрень? «Там трое, не меньше. У них гранатометы». Еще один гранатометный выстрел. Грек успел увести машину, укрыть ее за углом соседнего склада. Заряд гранатомета пришелся в угол склада, разворотив его. «Спешиваемся. Трое в машине, остальные за мной. Наверх с места стрелка выбраться проще, чем лезть вниз. Так я и сделаю». Успеваю повесить за спину вепрь, схватить М-21 и спрыгнуть с крыши фургона до того, как прилетает новая длинная очередь. Точная. Пули бьют по броне, с противным визгом рикошетируют. Валимся в придорожную канаву, все шестеро, один за другим. «Папа, папа, на связь, чтоб тебя!» «На связи!» «Высаживай десант, будем штурмовать!» «Ты охренел!» «Я сейчас эту халабуду из пушки на мы разнесу». «Не смей! Там, скорее всего, взрывчатка, рванет мало не покажется. Высаживай десант». «Понял». «Пит». Питер сидел за рулем в нашем броневике. «Слушаю». «Отводи машину, отводи ее нахрен отсюда. Того и гляди, из гранатомета прижучат». У складов снова вспыхивает перестрелка. Стреляют непонятно кто и непонятно в кого, но стреляют по-взрослому, головы не поднять. Гулка бухает М40. Сэр один ушел. Кажется, снайпер. Том. Хорошо учат в морской пехоте. Ох, хорошо. Если бы он этого снайпера не снял, сейчас бы он кого-нибудь из нас прижмурил. За спиной ракочет двигатель нашего Интера, Питер уводит машину дальше по дороге, подальше от возможного гранатометного выстрела. Оставайся здесь, Симарк тоже. Мою винтовку тоже возьмите. Мы сейчас продвинемся вперед, вы нас прикрываете. Стреляйте по всему, что движется. Сэмперфай. Сэмперфай. Давненько я такого дерьма не хавал, еще со службы, да и на службе такого почти не было. В спецнасу в лобовую атаку не ходит. А тут мы шли именно в лобовую. До склада, где засилие, держащие оборону, от дороги было сто с небольшим метров. Вот их-то мы преодолевали. Бегом и в максимально быстром темпе. В голове только одна мысль, что сейчас нас могут снять только так, и даже два снайпера за спиной, держащие на прицеле возможные огневые точки, не помогут. Сзади раскатиста хлопнул выстрел. До складов метров тридцать. Со звоном разбилось стекло. Успели. Добегаем, прижимаемся спиной к рифленому блестящему алюминию, из которого сделаны стены склада. Сердце, кажется, сейчас не в груди, а где-то в желудке. «Папа, мы у склада, не подстрели нас. Мы по левую руку от тебя продвигаемся в твоем направлении». «Понял». Шаг за шагом продвигаемся вперед. Тут ничего опасного нет. Весь фасад здания и погрузочная площадка под прицелом морпехов. А вот если через окно второго этажа нам под ноги гранату выбросят, вот это будет неприятно. Погрузочная площадка. Исклеванная пулями первая машина, та, что угрузилась, совершенно целая вторая. На бетоне площадки у самых колес сломанной куклы лежит гранатометчик. На пандусе автоматчик, тот самый, что саданул нас из подствольника. Еще один, кажется, лежит за машиной, больше никого не видно. Площадка чиста. Морские пехотинцы занимают позицию у стены соседнего склада, винтовки нацелены на площадку. Чуть дальше за ними к стене прижался БТР. Ворота склада высотой в три человеческих роста и шириной достаточная для того, чтобы проехал грузовик. По новой моде завешаны полосами полиэтилена, для того, чтобы климатическая система склада поддерживала нужную температуру. И что там внутри, сколько стволов нацелены на эту дверь, с той стороны известно одному дьяволу. Пошли. Перебежками преодолеваем открытое пространство, а морпехи держат под прицелом выход со склада. Соединяемся с основной группой. «Что здесь за чертовщина творится?» Пуласки был рассержен и раздосадован. Такого он явно не ожидал. Расслабились бандиты с ружьями и винтовками, одержимые. А тут на тебе, гранатомет. Хрен его знает. Но за спиной это оставлять нельзя, согласен. «Давай мы на бронике подкатим прямо под окна и выйдем на второй этаж. Дальше там по обстановке». Папа потряс головой, поправил каску. Похоже, контузило слегка. «Давай, мы здесь остаемся. Вам никто и не предлагает». Броник пофыркивал двигателем, прикрытой стеной ангара. На броню я не забрался, буквально взлетел. Постучал прикладом автомата по люку. «Что за...» Сначала высунулся ствол пистолета, потом и рожа механика-водителя. И правильно, тут что угодно может быть. Сейчас сдвинешься вперед, тут метров пятьдесят. Я тебе по люку стукну, когда стоп. Охренел. Пока двигаемся, нам из РПГ засадят. Этот термин и в советской, и в американской армии обозначает одно и то же. Какой РПГ? На дверь два десятка стволов смотрит. Давай, заводи свою шарманку. Из RPG то не засадят, а вот если из окон пару гранат выволят, самое то будет, всех осколками покромсает. Рукой описываю круг над головой и общий сбор. Действовать надо быстро, с каждой секундой возрастает вероятность того, что в складе очухаются и придумают какую-нибудь новую пакость. Штурмуем через окна второго этажа. Ну, кого-нибудь зеркальце есть или что-то в этом роде? «У меня, сэр». Один из морпехов в пуласке, услышав разговор, протягивает хромированное зеркало заднего вида на ручке, явно оторванное с одной из машин старых моделей и у новых такие зеркала обтекаемые. «Тогда грузимся и вперед. Двигаемся. Усаживаемся на броню. Вчетвером больше и смысла нет. Если не сможем в не сможем и в шестером, и в десятером». Интересно, что все-таки в этом складе, что его так обороняют жестоко? Поехал, поехал! Лав-25 начинает двигаться медленно, словно нехотя, вальяжно преодолевая кочки и неровности. Когда едешь вот так вот на броне, да, на приличной скорости, кажется, что попал на Радео и под тобой дикий бык. А вот, когда двигаемся так вот медленно, вполне даже нормальное, комфортное передвижение. «Стой!» Слегка качнувшись вперед, бронетранспортер останавливается точно под окном. Вытянув руку зеркальцем вверх, я пытаюсь разглядеть что-то в темноте склада. Ни хрена не видно, внутри склад не освещен, только какие-то черно-серые расплывчатые пятна. Не зная, что там внутри штурмовать нельзя, а надо. Снимаю снайперскую винтовку, кладу ее на броню. Она мне там не нужна, только в окне помешается. Автомат вешаю за спину. С одним пистолетом идти нельзя. У тех, кто внутри, может быть все что угодно, включая пулемет. Дальше, как на учениях. Два окна, два штурмовика, на остальные двое пока служат в качестве импровизированной лестницы. Приготовились. Руки сцепить перед собой в замок, прижаться спиной к стене, замереть. Сам не раз служил такой вот подставкой. Хорошего мало, но делать это кто-то должен. Пошли. Пистолет в руках. Первый шаг на сцепленные замком у пояса руки, второй на плечо, толчок, и я уже внутри. Почти бесшумно, стекло разбито пулями. Рядом в соседнее окно влетает Ли, тощий, но жилистый и крепкий японец, специалист по рукопашному бою, лучший едва ли не на всю дивизию морской пехоты. Из нас он самый маленький и тощий, поэтому и идет первым, а я... Я иду первым, потому что у меня именно штурмовая подготовка, и потому что я так привык. Приземляюсь на что-то мягкое, скатываюсь с этого больно и шумно ударившегося перила. Труп, твою мать! Если кто-нибудь сейчас целится изрешетить, нас ему будет проще простого. Но никто не стреляет. Глаза постепенно привыкают к полутьме склада, и тут я с ужасом понимаю, где я нахожусь. Склад построен по обычной методе. Здоровенное помещение ангарного типа с наливным полом по обе стороны на уровне второго этажа своего рода балконы. Причем сваренные из арматуры и не дающие никакой защиты. Даже пол этих балконов из арматуры простреливается насквозь. К стене противоположные двери на уровне второго этажа прилеплены, как гнезда ОС, контейнеры с окнами, помещения для грузчиков и менеджеров. А внизу сплошные ряды каких-то ящиков, поставленных на поддоны армейского стандарта, стоящие штабелями и приспособленные для быстрой погрузки, выгрузки автопогрузчиками. Максимальный объем помещения, как и в любом уважающем себя складе, отдан под товары. Сэр, Ли уже рядом, в темноте он двигается быстро и бесшумно, намного бесшумнее меня. Передаю вниз немедленный штурм. Неужели на самом деле больше никого нет? Неужели повезло, перебили всех? Через минуту в склад с шумом валиваются морпехи, растекаются по складу между штабелями. Лучи фонарика ужадно шарят по штабелям, выискивая цели. Снизу гремит очередь, я падаю, стараюсь прикрыться трупом. Свои, свои, не стрелять. Вот придурки, сначала стреляют, потом разбираются. Чисто, помещение зачищено. Ли, посвяти-ка. Тонкий направленный лучик света фонарика-карандаша разрезает тьму, высвечивая лежащие на спине у самого окна тела, на которое я приземлился. Здоровый по два метра мужик. И снова то же самое черно-полицейское снаряжение, которое я уже видел не раз за последнее время. И в Аризоне на блокпосту, и в аэропорту, и теперь здесь звенья одной цепи. Рядом с убитым снайпером лежит и его оружие. В темноте оно кажется длинным черным пятном, лежащим на сером полу. Поднимаю, подношу к свету. Вот это ни хрена себе! Это кто же их так снабжает? Немецкая полуавтоматическая снайперская винтовка PSG-1, причем самой последней модификации на вид совершенно новая очень редко встречающаяся по причине очень высокой цены. Некоторые модификации этой винтовки стоят, как небольшой автомобиль. Прицел на ней тоже соответствующий, не стандартный от смиттен Бендер, а Зес Диарджи со встроенным лазерным дальномером и установлен на кронштейн немецкого армейского стандарта. Только прицел такой 5000 долларов стоит. «Иди вниз, фонарика одолжи, я сейчас подойду». «Не отдам ведь, даже под дулом пистолета. Такую винтовку найти трофеем — это уже неудача, это фортуна. Точность у нее, как у винтовки с затвором Маузера, питается из пяти и двадцати местных магазинов. В общем и целом оружие профессионального снайпера». Зажав зубами фонарик, продолжаю обыск. Упакован дядя по высшему разряду. Несколько двадцати местных магазинов к винтовке. Сам бог велел забрать. Миниатюрная рация с ларингофоном у горла. GPS-навигатор. Три британские гранаты, вспышки, две дымовые. Осколочных не видно. Разгрузочный жилет со встроенной привязной системой для городского альпинизма. Несколько пачек с патронами к винтовке. Пистолет Glock 17 Причем, кажется, доработанный с глушителем в отдельном кармашке кобуры. Уровень экипировки не ниже, чем у бойца отряда по борьбе с терроризмом. Кто же это такие? Кто их так снарядил? Забрал все, что можно. И душманать второй труп. Он лежит чуть дальше у второго окна. Попадание снайперской пули отбросило его назад, и сейчас он свешивается с балкона, едва не падая вниз. Оттащил от края, положил на балкон. Снаряжение то же самое, только оружие другое. Опять Heckler Кох, только на сей раз пулемет. Новенький немецкий ручной пулемет MG-36 с барабанным магазином. «Тоже хорошая вещь. Магазин на сто патрона у два штатных прицела. Получается снайперская пара, стрелок и боец прикрытия. Если бы они нас ждали, если бы мы не смогли на все сто воспользоваться фактором неожиданности, сейчас бы кровью захлебнулись. Снайпер — это страшно». «Винтовку забираю с собой, а то ей вмиг ноги приделают». Пулемет оставляю на месте, возможно, еще вернусь за ним. Автомат на спину, пистолет в кобуру, винтовка в руках. Спускаюсь вниз, лестница противно подрагивает и поскрипывает под ногами, как будто вот-вот грохнется. Внизу морские пехотинцы уже зачистили весь склад. У самого входа стоит пуласки, на чем-то разговаривает с одним из морпехов. Заметив меня, бросает жадный взгляд на немецкую винтовку. А вот хрен тебе. В принципе, обоих этих гавриков наши снайперы завалили с дороги. Из нашей команды, значит, ты трофеи наши по праву. Тут внизу еще много всего. Он пулемет М249 бесхозный валяется у машины. Посмотрим, что у ящиках. Сейчас приду. Выхожу на воздух. Солнечный свет режет уже привыкшие к темноте склада глаза. Питер подогнал нашу бронемашину к самому складу и сейчас сидит в кабине, открыв дверь. Микки с озадаченным видом стоит у грузовика, у того, которому досталось, и у которого моторный отсек напоминает швейцарский сыр. Мик, наклоняюсь к самому уху, чтобы особо никто не слышал. Наверху на балконе по левую руку пулемет лежит. Пойди забери, пока другие не забрали. И все остальное, что я не собрал, тоже забери. Рано или поздно нам все равно придется опять действовать в твоем. Оружие у нас уже перебор, вся машина завалена, но это ничего. Лишнее отдадим на общак. Глянь-ка. Что? ничего странным не кажется. Глянь внимательнее на эту машину. Иди забери, пока ноги не приделали. Миг направляется к складу, а я озадаченно смотрю на расстрелянную машину. Что-то и в самом деле мне не нравится, но что понять не могу. Понял только тогда, когда открыл дверь. Это был не просто тягач, найденный, арендованный или украденный. Это была специальная машина. Кто-то усилил незаметно, но серьезно кеуларовыми матами и моторный отсек и кабину. Похоже, что и весь полуприцеп. В итоге получилась машина, способная перевозить грузы под огнем. На вид защита была такова, что способна была выдержать попадание пули русского 7.62 на 39. Автоматами Калашникова вооружена большая часть бандитов. Такая работа стоит очень дорого. Сам Кевлар стоит намного дороже стали и делается в считанном количестве мест. Есть фирмы, изготавливающие грузовики для работы в Ираке и Афганистане. Но они ставят открытую броневую защиту. Тупо сваривают бронированную кабину, бронированную защиту моторного отсека и ставят вместо штатных. А вот грузовики со скрытым кевларовым бронированием я видел впервые. Захлопнул дверь машины, подошел к нашему броневику. Питер вопросительно посмотрел на меня. «Спрячь». Я протянул ему автомат. Винтовку я решил из рук уже не выпускать. Не вопрос. Автомат отправился на соседнее сиденье, откуда уж точно никуда не денется. Вон там за машиной пулемет бесхозный лежит. Я сейчас на склад пойду, а ты ноги ему приделай. Понял. «Пулемет нам нужен. С М-60 связались, так он, сука, отказал. Самый неподходящий момент. М-249 в этом смысле получше, да и вообще для боя в городе лучше подходит. Снова захожу на склад. Там уже нашли внизу документацию. Миг стоит у самого входа, в руках держит за рукоятку для переноски немецкий ручной пулемет. Успел, не свинтили». Да, ну и хорошо. Что нового? Есть предложение вскрыть пару ящиков и посмотреть, что там. Полностью поддерживаю. Вытаскиваем наугад один из ящиков на проход. Начинаем вскрывать. Народ штыками вспорвает бумагу. Все грузы обернуты плотной серой крафт-бумагой. и К тому же и деревянная обшивка имеется. Все по армейским нормативам. Я свечу фонарем, а Грек с парой своих бойцов добирается до сути. В принципе, мне уже понятно. В таких вот ящиках, перевозимых при такой охране и в таких машинах, может быть только одно — оружие. Мне было только интересно, какое. Если наше штатное, армейское, — это одно. Значит, скорее всего, в заговоре была изначально замешана часть армии, и они пустили налево со склада в большие партии оружия. А если иностранное, это совсем другое. Расправившись с деревянной обшивкой, штыками поддели крышку, откинули. В ящике, завернутые в пленку специальную, в какую компьютерное оборудование заворачивают с маленькими наполненными воздухом полостями, лежали винтовки. Не американские. Те же германские HKG-36 в карабиновом укороченном варианте, по длине примерно соответствующей М4. Само по себе это оружие говорило о многом. Значит, тот, кто его сюда завез, имеет достаточно денег, чтобы не закупать дешевое оружие Восточного Блока, но в то же время не имеет доступа к армейским складам. По одной этой винтовке многое становилось понятным. «Черт! Здесь ЗИП! Запасные магазины!» Грег выпрямился. «Так это что?» «Во всех ящиках такое вот?» «Скорее всего, нет. Видишь, ящики разные по форме. Думаю, вон в тех больших патроны. Здесь наверняка есть и пулеметы, и снайперские винтовки, и гранатометы. Здесь же на батальон. Вот именно, на батальон. И что теперь с этим?» — Этот ящик разобрать надо, он все равно распотрошенный. — Тут на вид винтовок двадцать, раз мы первые нашли. На — А так, охрану надо оставлять, если сюда бандиты вломятся. — У нас людей нет. Предлагаешь все это за спиной у себя оставить? Тут хватит, чтобы создать гражданскую милицию штата из тех, кто остался в живых и навести порядок. «Свяжись с теми, кого мы на заводе оставили. Пусть сюда подтягиваются». «И это недавно сюда завезли», — сказал один из стоявших рядом морпехов. «Что?» «Это недавно сюда завезли, сэр. Там у самого входа ящик с документами. Я до армии на складе работал, сэр. Знаю, что к чему». «Показывай». Для того, чтобы посмотреть документы, мы вышли из душной темноты склада на свет на погрузочную площадку. Документы, как документы, безмолвные артефакты того, унесенного вирусом мира, в котором товар со складов получали по документам, а не забирали под дулом автомата. Сами по себе документы ничего не говорили, я не знал ни отправителя, ни получателя, ни транспортную компанию. Да и какой дурак будет указывать подлинные данные в накладной на такой вот груз? Многозначительная была только дата поступления товара на склад — 2 июня 2010 года. День катастрофы. Интересно, сколько еще таких вот складов разбросано по стране? Один за другим раскатисто хлопнули два выстрела. Мы обернулись, готовясь стрелять. Ложная тревога, одержимая. Чем дольше мы тут торчим, как стадо, тем больше шансов, что хапнем проблем. За стеной зафыркал, зарычал двигателем БТР, описал круг по полю, развернулся и уехал на площадку перед складом. «Сэр!» Из машины высунулся водитель. «На связь! Срочно!» На связь, конечно же, требовали папу, то есть Грега Пуласки. Он тут у нас был своего рода представителем власти. Власти незаконной, держащейся на штыках, но другой не было в этом штате вообще. Миг забирай всех наших, готовимся. Через пару минут вернулся и папа, мрачный как туча. Наших прижали около моста. — Серьезно, прижали. У них есть по меньшей мере один гранатомет. Я только присвистнул. — Основные силы? — Им идти еще несколько часов. Остаемся только мы. — А если эти архаравцы на склад ворвутся, ты представляешь, что тут будет? — Может, взорвать. — Ты что, идиот? — А что тогда? — Я немного подумал, стараясь связать все в какую-то единую систему в голове. Выходи на связь с заводом, пусть группа, там оставшаяся, выдвигается к складу и срочно. Если завод потеряем, потом отобьем, если вот это потеряем, кровью умоемся. Пусть на полной скорости шпарят, мы коридор, считай, пробили. Огляделся по сторонам. Новая винтовка мне нравилась, но надо пристрелять. С найденной и непристреленной винтовкой ни один дурак воевать не будет. Отсоединил магазин, длинный на 20 патронов, придавил пальцем, из 20 в наличии 16 или 17. Кстати, предыдущий владелец был большим педантом, на прикладе оставил на эластичной ленте записку с указанием превышения средней точки попадания на разных дальностях. Предусмотрительный товарищ был бы жив, спасибо бы сказал. Опираясь на капот расстрелянной машины, приложился, выискивая цель. Винтовка, судя по записи, была пристрелена в ноль на 400 метров. Прицелился через дорогу, выискивая цель на такой или примерно такой дистанции. Нашел. За складом на противоположной стороне дороги был какой-то замощенный щебнем проулок, а в конце проулка плохо видны с такого расстояния ворота с навешенным на них большим замком. Внизу прицела красным высветилось 397, как под заказ. Интересно, попаду или нет? Грянул выстрел, винтовка дернулась, но намного слабее, чем М-21 или СВД. Скорее это походило на отдачу винтовки в калибра, слабо и растянуто. Замок снесло первой же пулей, пуля разнесла его на куски и даже пробила остальную дверь, только душка замка осталась держаться в ушках. Дальше можно не проверять. Умеют немцы оружие делать, что есть, то есть. Оторвался от прицела и тут же заметил в той же стороне через дорогу много правее какое-то шевеление на заправке. Приложился к прицелу. А вот и живая цель для проверки меткостинного приобретенного оружия — одержимое. Странно, но если они услышали выстрелы, то не поняли откуда. Туповатые какие-то, одержимые, право Обычно на выстрелы они реагируют очень даже резво. Трое, как в какой-то жуткой карикатуре, похожие на семью, мать, отец и сын. Может, они были семьей до того, как взбесились. Сейчас же папаша что-то делал в кабине стоящего на заправке грузовика, даже не хочу знать, что именно. Мамаша с комфортом расположилась отдохнуть прямо на капоте. Блузка джинсы все аж бурой от крови и грязи, смотреть противно. А вот сын, подросток лет пятнадцати, голый по пояс и тоже в джинсах, вот он стоял чуть левее и настороженно смотрел по сторонам. Странно, но меня он не видел. Странные одержимые, странные. Вообще, за последнее время я столько навидался самых разных одержимых, что хоть дневник садись писать. Лет через сто, если удастся выжить, уйдет на каком-нибудь аукционе за многие миллионы. Первым решил стрелять подростка. Он насторожею, в случае чего бросится первым. Те остальные, что за машину спрятались, не догадаются. Нарешат смотаться, таки черт с ними. Выстрел, и снова винтовка как улетая, отдачи почти нет. А вот пацана аж отбросила на асфальт заправки упала, и даже не шевелиться. Мамаша встревожилась, вскочила прямо на капоте, устав по собачьи, опираясь и на ноги, и на руки, осматриваясь по сторонам и. Полетела вниз на асфальт и тоже не дернулась даже. Папашка оторвался от того, чем он занимался в кабине, полез почему-то через капоты, вместо того, чтобы просто обогнуть его, и присоединился к мамаше. Блеска не винтовка. Хоть и тяжелая зараза, но это именно та ноша, которая не тянет. Ты прицел удобный. Тронулись минут Через сорок будут, сообщил подошедший ко мне Пуласки. Что там? Одержимые трое были. Вот что. Закрываем склад и двигаем отсюда. Если кто и придет до нас, вывести все равно не успеет, пока поймет, что здесь. А дальше, как повезет.